Дисклеймер. Все, что вы прочитаете, насколько нам известно, по большей части является правдой. Тем не менее, эта книга не должна стать заменой приема у врача. Помните, врачи – обученные профессионалы. Кроме того, не пытайтесь отвечать на эти вопросы самостоятельно, если вы не мать. Мамы всегда знают лучше.